Глава первая. Днем ранее. Весну я ждала как чудо. Я верила, она придет и обнулит все плохое, что произошло со мной за этот год. Я просто заслужила это. Не вышло начать новую жизнь с первого января? Начните с марта. Весна — отличный повод. Прочла Элька с телефона и выразительно посмотрела на меня. Я лениво помешала трубочкой латте и взглянула на подругу. Завтра первый день весны. Девушка прищурилась и подалась вперед, наседая. «Хорошо», — сдалась я. «Крис, я серьезно. Не смей идти на поводу своей чокнутой семейки и...» Отповедь Эльки прервала мелодия моего телефона. На экране высветилось фото моей сестры. Даже больше моей двойняшки. Мы не были похожи как близнецы, но черты лица, даже мимика, все указывало на близкое родство. Чтобы сильнее отличаться от Марьяны, я уже год крашу волосы в огненно-рыжий и завиваю их в крупные локоны. Сестра же носит длинные, идеально прямые и гладкие волосы каштанового оттенка со слабым красным переливом. «Очень стильно и подчеркивает белоснежность ее кожи. Я же не пропускаю солярий. Не бери трубку. Тебе давно пора внести эту стерву в черный список контактов». Эля зашипела рассерженной кошкой и попыталась отобрать у меня телефон. «Нужно ответить. Так нельзя. Она ведь моя сестра». Не обращая внимания на недовольство подруги и ее бурчание о родственниках, с которыми и врагов не надо, Я приняла вызов. «Привет, сестренка, выручай, а? Мама с отцом завтра идут на юбилей к начальнику Палпалчу. Но ты ведь помнишь его? В общем, не пойти нельзя, а мне мелкую не на кого оставить. Ты ведь тетка, и Аришка тебя любит. Возьмешь ее на выходные? Пожалуйста». Я застыла с телефоном, не в силах даже выдохнуть, не то чтобы ответить. «Ариша, ради этого маленького человечка». Я год назад отказалась от любимого мужчины. Сама сняла с себя фату, чтобы отдать ее сестре. На свадьбе присутствовать не смогла. Жить рядом и смотреть на их семью тоже. Поэтому и уехала из родного города, бросила все и вся. И вот. Сестра уже в третий раз просит меня посидеть с маленькой крошечной девочкой, у которой его глаза и мои черты лица. С девочкой, которую так легко принять за свою собственную. «Крис!» — Марьяна требовала ответа. «Я не могу!» — выдавила из себя наконец-то. После прошлой такой встречи Элька неделю меня в чувства приводила. «Крис, ну ты ведь знаешь, какой завтра день! Я бы не просила, честно, но мне больше не к кому обратиться. Я никому другому не доверю, Аришу, только тебе!» Я прикрыла глаза, чтобы не дать слезам сорваться с ресниц. Знаю ли я, какой завтра день? Еще бы. Мы с Ромой ни секунды не думали, выбирая дату свадьбы. Все было просто. 25 декабря мы с ним познакомились на вечеринке у друзей, отмечали Рождество. Танцевали, смеялись и даже поцеловались. Но забыли обменяться телефонами. А затем я думала, что мы уже и не увидимся. Вернее, что у него таких, как я, миллион знакомых, и ничего волшебного и не было. Все сама придумала. Он нашел меня спустя неделю, в первые дни Нового года. Я вышла из дома и увидела Рому с огромным букетом цветов. Нашел. Расплылся он с счастливой улыбкой и тут же подхватил меня в объятия, чтобы закружить. «Моя! Никуда не отпущу!» — заявил мне парень, едва мои ноги коснулись земли. Я и не знала, что ответить на такие громкие заявления, ведь это наша вторая встреча. Но если парень искал меня, то, значит, мое сердце предательски забилось, рисуя картины, подсмотренные в американских мелодрамах. Собственно, все у нас так и было». Прогулки по ночному городу, одно мороженое на двоих, поцелуи украдкие, широкие романтические жесты. Я настолько летала на крыльях любви, что ничего не замечала ни Марьяшкиного отчуждения, ни растущего живота, а когда заметила, то пришлось вытирать слезы сестре. Крис, ты же знаешь, что я не такая обеспеченная, как можно подумать. Да, взбрыкиваю иногда, отжигаю. Но в ноябре, отмечая День студента, даже не знаю, что произошло. Затмение какое-то, ей-богу. Просто он был такой шикарный, красивый, мужественный, и я подумала, вот он, герой моего романа. «Марьяш, а ты с ним виделась?» Говорила о малыше. Сестра зарыдала еще сильнее, а затем призналась. Я даже имени его не знаю. Утром проснулась с ним на даче Костика, и так стыдно стало, что сбежала. Так давай узнаем у Костика, как звали его друга, предложила я, подавая сестре очередной платочек. Не могу. Костик уехал к родителям в штат и вернется только летом. Ну должен же быть какой-то выход. Выход нашелся сам, когда я привела своего Ромку знакомить с семьей. Марьяша тогда как-то резко побледнела, но я списала все на ее положение. Свадьбу мы решили не оттягивать, к тому же. Предложение и подачу документов в ЗАГС мы успели сделать до знакомства с роднёй. Счастливые хлопоты занимали все мысли, и розовые очки мне никто не снял. Правда открылась за неделю до свадьбы. Марьяша не выдержала и призналась, кусая губы, вытирая слёзы и придерживая рукой уже округлившийся животик. Я не знала, что делать. Я люблю Рому, а он меня Но как же быть с Марьяшей и малышом? Папа, когда все узнал, набил лицо ромки. Мама стала меня уговаривать отойти в сторону. Кристиночка, ты у меня такая красивая, молодая. У тебя вся жизнь впереди. А кто Машку-то с пузом возьмет в жены? Мы сейчас не о себе, а о ребенке думать должны. Ты же его родного отца лишишь. Доченька, ты у меня такая умничка. Я знаю, ты поступишь правильно. Прорыдав два дня, я собрала чемодан и уехала в соседний город Кельки. К свадьбе все было готово, и 1 марта в моей фате моя сестра выходила замуж за моего жениха. Так что да, я знаю, какой завтра день. Годовщина их свадьбы, и мне выделили почетную роль няни их ребенка. «Я не могу, Марияш. Не проси». «Крис, ну ты тетя или кто?» «Вешай трубку», — злым шепотом подсказала Элька. «В глазах подруги жажда мести, и если сейчас я не исполню ее почти приказ, то, наверное, останусь без телефона». «Марияш, Крис, ты самый близкий и родной мне человек. Мы с тобой вдвоем делили мамин живот». «Плохая привычка делиться», — подумала про себя, но вслух не решила сказать. «Уже год прошел, а ты все бегаешь от меня. Возьми орешку на выходные. Нам нужно делать шаги навстречу друг другу. Мы ведь семья. Пусть тебе тяжело со мной и Ромой, но мелкую ты ведь сама любишь. А как можно не любить это совершенство?» Я сдалась. «Хорошо». «Ты что, дура?» Элли не выбирала выражение и плевала на все косые взгляды в кафе. «Крис, вот скажи мне честно, ты мазохистка? Так давай я тебе билет в закрытый клуб БДСМ подарю. Хоть личную жизнь наладишь». «Потише», — я покраснела. Мы привлекали внимание посетителей кафе, а оно, между прочим, расположено рядом с несколькими бизнес-центрами и огромным холдингом. В общем, народ здесь хоть и разношерстный, но не студенты, и мне стало стыдно. Господи, очнись! Марьяна просто добивает тебя. Какого черта она вообще везет ребенка в другой город? Не проще ли нанять няню на выходные, а не тащить мелкую три часа на машине? Или они собираются здесь отметить свою годовщину? Не спрашивала. Ладно, я побежала. Обед через десять минут закончится, а Марина сегодня не в духе. «Лучше не опаздывать». Элька покачала головой. «Беги, давай, наша умничка».